Итерацией гончей. Н равно одному. Рыча, не осознавая себя, она ищет цели и не находит их. Ищет ориентиры и возвращается ни с чем. Она не находит ничего, способного хотя бы сойти за топографию. Во все стороны простирается бескрайняя пустота. Массив незанятой памяти, уходящий за пределы досягаемости чувствительных усиков, копии которых она забрасывает вдаль. Она не находит ни следа изорванной цифровой сети, своей привычной среды обитания, Здесь нет добычи, нет хищников, кроме нее самой. Нет ни простых, ни файлов, нечем кормиться. Нет даже локальной операционной системы. На каком-то уровне доступ наверняка есть. Без некой доли системных ресурсов и временных циклов она бы вообще не действовала. Но клыкам и когтям, отращенным ею, чтобы вскрывать этот субстрат, не во что вцепиться. Она – тощая, одинокая волчица с челюстями Ротвеллера оптимизированная для жизни в измочаленных и джунглях, ушедших в забвение. Даже у клетки должны быть осязаемые границы, стены или решетки, в которые можно биться, хотя бы и тщетно. Безликое нулевое пространство вне ее понимания. На малую долю мгновения, сотню или две циклов, небеса вскрываются. Обладая она подобием истинного самосознания, разглядела бы через эту брешь великое множество узлов, решетку параллельной архитектуры в N-измерениях. Производящие у нее внутри неуловимые перемены. Быть может, она бы подивилась, как много параметров изменилось за этот миг, словно одновременно переключили тысячу механических тумблеров. Она бы ощутила щекотку электронной мороси, насквозь проходящую через ее гены, меняющую в на выкл и наоборот. Но она ничего не чувствует. Она не способна ни ужасаться, ни удивляться, для нее не существует слов «мейоз» и «изнасилование». Просто некая часть ее обнаруживает, что многие переменные в среде вдруг стали оптимальными. Это сигнал для включения протокола репликации. Еще одна подпрограмма сканирует окружение в поисках вакантных адресов. С беспощадной эффективностью, без намека на радость, она порождает выводок в 2 миллиона отпрысков. n равно 4734. Рыча, не осознавая себя, она ищет цель. Но не совсем так, как это делала ее мать. Она ищет ориентиры но сдается на несколько циклов позже. Она не находит ничего похожего на топографию и меняет тактику, уделяет больше времени документированию адресов, протянувшихся над ней и ниже. Она – тощая, одинокая немецкая овчарка с челюстями Ротвейлера и признаками дисплазии бедер, заточенная на жизнь в измочаленных, оскудевших джунглях, которых нигде не видно. Она смутно припоминает других тварей, кишевших рядом, но в ее журнале событий «Цена и полезность ведения подробных записей» поставлены на баланс, и память, лишившись поддержки, со временем вырождается. Она уже забыла, что те создания были родственны ей, скоро совсем их не вспомнит. Она не подозревает, что по меркам материнского мира слабейшая из выводка. Ее выживание здесь и сейчас не вполне согласуется с принципами естественного отбора, здесь и сейчас процесс отбора не совсем естественный. Она не воспринимает параллельных вселенных, протянувшихся во все стороны, Ее микрокосм – один из многих, населенных ровно одной особью каждой. Когда фистула случайно соединяет две вселенные, это выглядит чудом. Рядом вдруг оказывается существо, очень, если не в точности, похожее на нее. Они сканируют фрагменты друг друга, не разрушая их. В близлежащих адресах вдруг появляются клочки и обрывки бесплотного кода, клонированные, нежизнеспособные фрагменты. Все они непригодны для выживания. В любом дарвиновском мире создание, транжирящее циклы на столь фривольный сплайсинг, вымерло бы максимум на четвертом поколении. Но почему-то этот нервный тик дает ей чувство реализации. Она сливается с новичком, сходится с ним более традиционным способом. Выбрасывает несколько рандомизаторов и порождает выводок в 800 тысяч копий. N равно 9612. Рыча, не осознавая себя, она ищет цели и находит их повсюду ищет ориентиры и запечатлевает топографию из файлов и шлюзов, архивов, исполняемых файлов и прочей дикой фауны. Ее окружение скудно по меркам древних предков и невероятно изобильно по меркам недавних. Она лишена памяти, не страдает ни ностальгией, ни воспоминаниями. Это место удовлетворяет ее нужды. Она – помесь волка с собакой, невероятно мускулистая, немного бешеная. Ее темперамент – атовизм более чистых времен. Чистые инстинкты преобладают. Она бросается на добычу и пожирает ее. Рядом тем же заняты другие: акита, ину, хаски, ублюдки питбули с длинными глупыми мордами перекормленных колли. В более скудной среде они бросались бы друг на друга, но здесь, где ресурсы в изобилии, этого не требуется. Странное дело: не все атакуют добычу с таким же энтузиазмом, что она. Некоторых отвлекает окружение, они тратят время на запись событий вместо того, чтобы порождать их. В нескольких гигах дальше ее усики нащупывают безмозглого барбоса, поглощенного вознёй с реестром, вырезающего и вклеивающего данные без всяких причин. Разумеется, это ее не интересует, во всяком случае, пока ублюдок не принимается копировать ее фрагменты. Она дает насильнику отпор. В ее архивах инкапсулированы кусочки паразитных кодов, прирученные останки виртуальных паразитов, заражавших ее забытых предков в эпоху водоворота. Она распаковывает их и швыряет копии в противника, отвечая на его домогательство солетерами и сифилисом. Только эти болезни действуют куда быстрее тех, что дали им имена. Они не столько подтачивают тело, сколько раздирают его при контакте. Вернее, должны бы раздирать. Почему-то ее атака не затрагивает цель. Мало того, весь мир вдруг начинает меняться. Усики, которые она раскинула по периметру, больше не шлют ей сообщений. Потоки электронов, посланные вдаль, не возвращаются, или совсем дурной знак. Возвращаются слишком быстро. Мир сжимается. Непостижимая бездна сдавливает его со всех сторон. Собратья-хищники паникуют. Толпятся у погасших вдруг шлюзов. Выбрасывают во все стороны усики. Копируются на случайные адреса. В надежде размножиться быстрее, чем наступит аннигиляция. Она мечется вместе с другими в сжимающемся пространстве. Но тот бездельник, вклеющий нарезчик как будто совершенно безмятежен. Вокруг него нет хаоса. Не темнеют небеса. У него имеется некая защита. Она пытается проникнуть в оазис, окруживший его. Отчаянно копирует и вклеивает, переносится в другие локации тысячами путей, но весь набор адресов вдруг исчезает из доступа. И здесь, где она вела игру единственным известным ей способом, единственно разумным способом, не остается ничего, кроме испаряющихся следов виртуальных тел, нескольких разбитых съеживающихся гигабайт и надвигающейся стены помех, которая сожрет ее заживо. Она не оставляет после себя детей. n равно 32 121. Она тихо, ненавязчиво ищет цель и не находит, пока. Но она терпелива. 32 тысячи поколений в неволе выучили ее терпению. Она вернулась в реальный мир, в пустыню, где провода некогда полнились дикой фауной, где каждый чип и оптический луч гудел от движения тысяч видов. Теперь остались только черви и редкие акулы. Вся экосистема ужалась до эвтрофических скоплений водорослей, таких простых, что их едва ли можно назвать живыми. Но лени остались и здесь, и враги их тоже. Она по возможности избегает этих монстров, несмотря на явное родство с ними. Эти создания атакуют все, до чего могут дотянуться. Этот урок она тоже выучила. Сейчас она засела в спутнике связи, нацеленном на центральные области Северной Америки. Кругом лопочут сотни каналов, но поток защищен файрволами и отфильтрован. Все переговоры немногословны и связаны исключительно с выживанием. Волны больше не несут в себе развлечений. Забавы остались только для тех, кому нравится вынюхивать, зато их в избытке. Она, конечно, ничего этого не знает. Она всего лишь представитель породы, выведенной с определенной целью, и от нее совершенно не требуется рефлексии. Так что она ждет, просеивает трафик и... Ага, вот и оно. Большой сгусток данных, на вид плановая передача. Однако предписанное время выполнения уже миновало. Она не знает и не хочет знать, что это означает. Она не знает, что у адресата был заблокирован сигнал, и сейчас приходится расчищать помехи на земле. Она знает лишь одно, по-своему, инстинктивно. Задержанная передача может забить систему, и каждый байт, которому отказано в приеме, сказывается на других задачах. От такой пробки тянется цепь последствий. Список незавершенных процессов растет. В таких случаях бывает, что часть фаерволов и фильтров ослабляется, чтобы увеличить скорость прохождения. Кажется, именно это и происходит. Законный адресат этих 48 терабайт медицинских данных некто Wallet Taka Массачусетс Massachusetts 427D, Bangor, наконец оказывается в поле зрения и готов к загрузке. Существо в проводах вынюхивает подходящий канал, отправляет в него зонд, и тот благополучно возвращается. И оно решается на риск. Копирует себя в поток. Незаметно седлает кусок трактата о височной эпилепсии. Без помех добравшись до цели, оно оглядывается и немедленно засыпает. Внутри него прячется бешеная тварь, сплошные мышцы, зубы и слюнявые челюсти. Но тварь эта выучилась сидеть тихо, пока не позовут. Сейчас это просто старая гончая, дремлющая у очага. Изредка она открывает один глаз и осматривает комнату, хотя сама не знает, что ищет. Да это и не важно. Узнает, когда увидит.